Глава 5 Хурма и дирижабль. Едва только Эли решив последовать совету, закрыла за собой дверь, отведённой ей комнаты, на галерее раздались тяжёлые шаги и голоса. Говорили по-арабски, но благодаря Рафу она понимала этот язык. «Исрафил, сын шакала, кого ты скажи на милость приволок?» Раздражённо распекал кого-то мужчина, обладавший властным язычным баритоном, в котором из всех красок явственнее всего звучал металл. Не стану спорить, молодая ханом не дурна собой, и даже почти в моём вкусе. Хотя вряд ли обладает навыками, необходимыми, чтобы услаждать не только взорное тело. Но одолисок и в нашем мире хватает. И среди них немало тех, кто умеет еще петь и танцевать. Элеонора в ужасе присела на ложе. Хотя сейчас она бы предпочла оказаться где-нибудь подальше от него. Пожалуй, лучше всего в комнате Гийома. Конечно, какой из молодого повеса-защитника она понятия не имела, но с его стороны она увидела хотя бы подобие участия. На блюде с фруктами, конечно, лежал десертный нож, но тот едва годился даже для того, чтобы не то что разрезать кожуру граната, но разделить на половинки спелую хурму или персик, который Элли решилась попробовать. После вынужденного перемещения и беготни по коридору ей очень хотелось пить, а оценить качество напитка из серебряного кувшина она не решалась. Мало ли, какая подстава её ожидает. В это время заговорил тот, кого назвали Исрафилом, и Элеонора почти без удивления узнала голос коварного изменщика Рафа. Не просто так о нём, к слову, упоминал Гийом. «Вы меня неправильно поняли, Сиит», — начал Раф вкратчиво. «Вы просили меня найти специалиста широкого профиля в области производства каучука. И я его, в смысле её, нашёл». Ханум Илиано не только знает все тонкости производства резины из натурального сырья, но и обладает обширными познаниями в области каучука носов. Ты, вероятно, шутишь, немного смягчился обладатель властного голоса, вероятно, тот самый шейх Гази ибн Махнут, на которого работал и Аграном. Женщины по природе суетны и рассеяны, поскольку думает лишь о том, как совратить мужчин с истинного пути. Они и грамоту осваивают с трудом, а тут речь идет о сложных формулах и понятиях. Сиид Гуази, вы забыли о том, что в параллельном мире за прошедшее столетие произошли две глобальные войны, по разрушительным последствиям сравнимые с падением огненного шара, напомнил общеизвестный факт из земной истории Раф. Поэтому, чтобы как-то выжить, женщинам волей-неволей пришлось взяться за плуг и встать к станкам, пока мужчины воевали. А для того, чтобы управлять сложными машинами, понадобилось оставить суетность и вникать в премудрости науки. «Какое жуткое варварство!» — удивился Сеид Гази. «Им это удалось?» «Но вы же имели возможность пообщаться с супругой султана Нурбада» госпожой Ликой, которая считается покровительницей наук. Подобострастно проговорил Раф. «Да и ханом Капитолина, едва не перехватившая у нас из-под носа кандидатку, которую я так долго готовила и искал, не только сведущая во многих науках, но и умеет пилотировать воздушные корабли». «Не напоминай мне об этой бестии, и тем более не говори в моём присутствии о её несносном муже Синдбаде, из-за которого мне так и не удалось раздобыть секреты атлантов!» — воскликнул Гази Ибн Махмут. «Надеюсь, твоя приятельница отличается меньшей строптивостью. Даю тебе пару дней, чтобы вести её в курс дела. На каучуковой плантации её уже заждались». Элеонору, конечно, покоробило от таких отсталых представлений, но вместе с тем у неё немного отлегло от сердца. Похитителям всё-таки нужны её знания, а не тело. И если Раф, который прекрасно осведомлён о её квалификации, сумеет этого дремучего Сиида убедить, то есть шанс побороться за себя и, может быть, вырваться отсюда. Когда открылась дверь и, попивая гранатовый щербет, вошёл Раф, Эля спокойно взяла с подноса сочную хурму и принялась её резать на ломтики, всем своим обликом показывая, что полностью поглощена этим увлекательным занятием. Ну а чего он ожидал? Оставил женщину без гроша в кармане, тут и оголодать недолго. Надо пользоваться, пока кормят. А если что, можно сделать вид, что фрукт оказался неспелым и связал ей рот. Во всяком случае, говорить первой или осыпать Рафа бесполезными упрёками она не собиралась. «Уже очнулась? И как тебе наш скромный приют?» Отпевая щербеты, глядя ястребиными очами, с хищной желтизной спросил Раф. Хотя прежде от звука его голоса Эля замирала в сладком предвкушении, сейчас она испытала лишь омерзение и желание поддеть. «Наш?» — уточнила она. «Если я правильно поняла, это дом твоего господина». Сиида Гази Ибн Махмуда, который называет себя Шакалом, что, впрочем, недалеко от истины. «Это детали, не меняющие сути дела», — побагровев, оборвал ее Раф. Капиталина хотела заманить себя в Нурбат, разрушив план, который я выстраивал несколько лет. Но я ее все-таки переиграл, благодаря твоему взломанному аккаунту. Подруга тебя предупреждала» но ты все же поверила моей эсэмэски. И теперь твой второй шанс здесь. Эля сглотнула ком в горле и с ожесточением впилась зубами в мякоть хурмы. Фрукт оказался сахарным и спелым. К счастью, хотя бы он не оказался фальшивкой. «Значит, твоему хозяину нужен специалист по каучуку», уточнила она деловым тоном, намеренно сделав голос тверже, чем чувствовала себя. Раф приподнял бровь, внимательно её разглядывая и ожидая подвоха. Похоже, он думал, что Эля будет его упрекать или требовать, чтобы её вернули домой. Но она же знала, что мольбы и уговоры бесполезны. Значит, единственный путь — это торг. Если уж она получила контракт, почему бы не попытаться его выполнить или хотя бы сделать вид? «Ты пять лет изучала не только переработку» но и культивацию гивей и других каучуконосов. Раф сделал шаг ближе. «Так что, если будешь вести себя разумно, в твоей жизни, по сути, ничего не изменится. Ты вновь будешь работать на меня». «Вернее, на Гази Ибн Махмуда», — поправила его Эля, которая считает женщин суетными и глупыми курицами. «Как только тебе удалось его убедить, что это не так?» Впрочем, можешь не отвечать. Если я правильно поняла, в Ахтуране есть сырье, но нет технологий В общем, обычная страна третьего мира, о которой никто даже не слышал. Ты ошибаешься. Раздул ноздри прямого с горбинкой носа Раф. Ахтуран — одно из крупнейших и влиятельных государств, и его влияние с каждым годом только усиливается, взгляни. Он открыл дверь, приглашая её выйти из комнаты и переместиться на противоположную сторону галереи, где окна выходили на хозяйственный двор. Там сейчас происходила погрузка сырья. Все те же чёрные рабочие переносили со склада готовое сырьё, только грузили его не в вагон поезда, грузовик или телегу, а поднимали по лестнице или при помощи примитивной лебёдки в гондолу зависшего над крышей дома дирижабля. «Ещё один дирижабль меньшего размера, но явно несущий какое-то вооружение, патрулировал небо над усадьбой». «Ну что, убедилась?» — торжествующе спросил Раф. «Обычная азиатская лень», — отозвалась Эля, стараясь не подавать вида, насколько она впечатлена. «Развивать воздушный транспорт, чтобы не строить дорог». «Неужели ты до сих пор не поняла?» Недовольно глянул на нее Раф. «Ты оказалась в другом мире, и бегство отсюда невозможно!»